Глава тринадцатая. Лео. «Лео!» — въедливый голос Велы пробивается сквозь сон. «Лео!» — я чувствую толчок в плечо. «Отстань, ворчу, не открывая глаз. Слышу, как сестра набирает воздух в легкие. «Отстань!» — ей точно не понравилось. «Будешь со своими подчиненными так разговаривать!» А я и разговариваю, не забывайся, сестрица. — Сам тогда крась! — вспыхивает она гневом, громко и назло стучит каблуками, выходя из спальни, чеканит шаг по каменной лестнице, спускаясь. — Встаю! — кричу, зная, что сестра услышит. Приходится подниматься. Вчера уснул, не успев раздеться. Прилег вроде бы на минуту, и уже утро. По бокам от плотных штор пробивается раннее солнце. Неблагодарный. Вело возвращается, держа в руках тюбики. Кому скажи, обхохочутся, мужчина, оборотень, альфа, красит волосы. Когда все стараются придать моложавости, я всячески себя старю. И эта процедура добавления седых прядей в мои от природы темные волосы Бесит не меньше отросшей бороды. Вспомнив о ней, с удовольствием чешу подбородок и щеки. Садись, знаешь же, что не один час убьем. Дай умыться. Я сбрасываю вчерашнюю одежду в корзину для грязного белья, а в спальне противный звук кисточки, а керамическую чашку. Тук-тук-тук. Чищу зубы, а в нос проникает ядовитый запах перекиси, Громко чихаю, чего все зеркало в зубной пасте. Зеркало протри. Да-да, размазываю ладонью, превращая белые круглые капли в полосы. Садись, сестра ставит табурет. Давай быстрее. На мои плечи ложится полотенце. Вела берет кисточку и выводит белые пряди, заматывая их в фольгу. Милый. Ох, как я не люблю такое начало разговора. Девяносто девять процентов из ста, что он мне не понравится. Нужно добавить еще седины. Ты слишком хорошо выглядишь для своих. Кстати, а сколько тебе? Отвлекается, и мы встречаемся взглядами в отражении. Чуть больше пятидесяти. А конкретней, есть же документы. Пятьдесят второй год. Крась. «Ты слишком хорошо выглядишь для паспортного возраста!» Утверждает, хлопая меня по плечу, от чего капли краски падают мне на ступни. Берет пучок волос посередине лба и щедро проходится вонючей смесью. «Предлагаешь носить накладной живот?» «Нет, конечно. Сутулься, что ли?» «Угу. И подволакивай ногу. Обязательно, вел, Если бы ты не упрямилась...» О, нет-нет. Ты прекрасно знаешь, что руководители женщин, да еще и в транспортной компании, никто слушать не будет. А посадишь наемного, так воровать начнет. Проходили уже, знаем, назидательно произнесла сестра. Потерпи, сейчас ник пройдет оборот, ар Смити заменит тебя, а ты будешь заниматься только стаей. У меня вырывается смешок. Только. Когда ты встретишь свою единственную, обещаю. Я прерываю поток пустых слов. Нет, я верю в то, что мои родные поддержат. Но это когда, будто кто-то знает точную дату. Подобные разговоры лишь теребят душу, давая ложные надежды. Если поправляю, если встречу, невольно отвожу взгляд в сторону. А я уверена, что богиня про тебя не забыла. Прекрати, я не наивный щенок. Не нужно рассказывать про планы Селены. Эти сказки приятно слышать, когда тебе десять, а в моем возрасте глупо. Нужно понимать, что если сейчас где-то и ходит моя пара, то я просто могу ее не встретить, не пересекутся наши дороги, и все. Ты стал невыносим. Сестра поджимает губы и переходит к правому виску. Я просто устал. Ты знаешь, как я не люблю быть среди людей. Если Мит и Илья с удовольствием знакомятся и поддерживают отношения с людьми, то меня их суета утомляет. Люди все время куда-то спешат, но при этом умудряются бездарно тратить жизнь. Что насчет Ирмы? Сестра меняет тему. Ничего, мы опросили всех, кто был в тот вечер на месте». Они повторяют одну и ту же историю. Нашли, испугались, ушли. Платов не противится нашим разговорам, но и восторга не высказывает. У меня складывается ощущение, что Ирма оказалась не в том месте, не в то время. Илья все порывается поговорить с платовской дочерью, но Иван находит причину, чтобы не привозить ее с собой. Каждый вечер мне звонит кто-нибудь из Суворовых а я им не могу сказать ничего толкового. «Ты делаешь все, что можешь, я в этом уверена». Сестра ласково смотрит на мое отражение. «По-другому нельзя», — произношу вместо слов благодарности. «А пропавшие фуры?» «За последний месяц пропало две машины, обе нашлись». «Всего две?» — уточняет количество. «Две, подтверждаю и надеюсь, что последние». Безусловно, если взять в расчет, что на трассах ежедневно происходят подобные случаи, и редкий день обходится без клича о потере связи с кем-то в чатах логистов, то не так все страшно. Но обе фуры пропали на трассе в одном направлении. Ну, а причин для беспокойства две. Во-первых, Ирму нашли в том же районе, а во-вторых, большегрузы топят, понимаешь? «Скрывают запах», — догадывается сестра. «Именно. А о чем это говорит? Они знают, кто владельцы, и что напавших могут найти по запаху». «Можем. Да нет его запаха». «Поворачивайся лицом». Вела разбирает пальцами бороду. «И не выбирают сборный груз, где хлам из города в город катают, а точечные нападения обе фуры с техникой». «А вы проверяли?» Вел? конечно, мы подумали о том, что кто-то сливает рейсы», — перебиваю. «Стараюсь говорить, не размыкая губ. Не хватало попробовать на язык адски вонючую смесь. Но к базе есть доступ у нескольких сотен человек. Это как искать иголку в стоде сена». «Как же жжет!» Склонившись к лицу, Вел тщательно прокрашивает бороду. «Дядька, да ты неженка!» Мид застывает в дверном проеме между спальней и ванной. «Ма, а ты что на груди ты ему не красишь? Контраст получается!» Я в ужасе опускаю взгляд на короткие темные волоски. «Да и в паху нужно возраст прибавить!» — скалится в улыбке. Вела тихо посмеивается, но все же грозно выдает. «Это не тема для шуток!» Я же каждый месяц жду этот знаменательный день. Можно сказать, и живу ради него. Племянник продолжает сушить зубы, испытывая мое терпение. Давно в няньках не ходил. Нахожу я аргумент, который его действительно пугает. Парень меняется в лице, и приходит моя очередь улыбаться. — За мелкой элькой не хочешь присмотреть? Ой — Ой-ой, не пугай, она уже сама за себя постоит. А если на фермах погостить с полгода, где из женщин только белки и коровы? Несовместимость видов. Пожимает он плечами, но быстро гасит улыбку, ощущая, что я не шучу. Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Все. Не выпуская жесткую кисть из рук, сестра отходит в сторону от зеркала. Часа полтора посидеть придется. Посидеть и посидеть. Мое низкое рычание заставляет Мита вспомнить о срочных делах.